Сколько же растрачено зря! Деньги Денис, благосклонность Джулии, собственные способности и образования, возможности, предоставленные самым продолжительным в истории Америки экономическим бумом, но более всего здесь, у реки, под теплыми лучами солнышка, чипа угнетало это никчемное, нелепое здоровье. В июле однажды в пятницу. Деньги кончились. Выходные из Жули обходились минимум в 15 долларов в буфет кинотеатра, так что Чип сгреб с полок марксистов и отволок в Стрэнд две тяжеленные сумки. В совокупности эти книги стоили 3900 долларов. Сохранились и переплеты, и суперобложки. Приемщик в тренде небрежно пролистал товар и объявил 65. Чип одышливо рассмеялся, уговаривая себя не спорить, но ведь только новехонькое британское издание Юргена Хабермаса «Структурные перемены общественности». Книга оказалась слишком трудной. Он так и не прочел ее и уж тем более не законспектировал. Обошлось в 95 фунтов. Он не удержался и указал приемщику на это обстоятельство. «Обратитесь в другой магазин», — сказал тот, и рука его замерла над кассовым аппаратом. «Нет-нет, вы правы», — сдался Чип. «65. Отлично». Было до слез очевидно, что он рассчитывал выручить за свои сокровища несколько сотен. Чип отвернулся от укоризненных корешков, припоминая, как... Эти книги манили его в книжный магазин обещанием радикального разбора позднекапиталистического общественного устройства и с какой радостью он нес их домой. Но Юрген Хабермас не обладал длинными, прохладными, точно ствол грушевого дерева ногами Джули. От Теодора Адорно не веяло виноградным ароматом распутной уступчивости. Фред Джеймисон не умел так работать языком. К началу октября, когда Чип отослал Иден Прокуро законченный сценарий, он избавился от своих феминисток, формалистов, структуралистов и постструктуралистов, от фрейдистов и квир-теоретиков. Деньги на ланч для родителей Денис он мог добыть, только продав любимых культурологов и полного арденовского Шекспира. В твердом переплете, но поскольку в Шекспире таилась какая-то магия, Одинаковые тома в бледно-голубых суперобложках складывались в архипелаг, укрытых от бурь островов. Чип отправил в сумки Фуко, Гринблатта, Хукс и еще кое-кого, и оптом сдал их букинисту за 115 долларов. Белл Хукс, афроамериканская писательница и общественный деятель, пишет свое имя со строчной буквы. «60 долларов ушло на стрижку». Кое-какие сласти, пятновыводитель и пару рюмашек в Сидер-Таверн. В августе, приглашая родителей, Чи просчитывал, что к их приезду, Иден уже прочтет сценарий и выплатит аванс. Но теперь стало ясно, что придется довольствоваться домашним ланчем. Он отправился в один из ист-вилличских гастрономов, где продавали очень даже неплохие тортеллини и хлеб с хрустящей корочкой. Деревенский ланч по-итальянски — без особых расходов. у гастроном приказал долго жить, плестись за десять кварталов пекарню, славившуюся хорошим хлебом, не было охоты, и Чип наугад побрел по Ист Виллидж, заглядывая в фальшиво-привлекательные продуктовые магазинчики, взвешивая на ладонях сыры, отвергая хлеб, присматриваясь к плохоньким тортеллине. В итоге он оставил затею с итальянским ланчем и сосредоточился на единственной альтернативе — салате из дикого риса, авокадо и копченой индюшачьей грудки. Как на грех спелые авокадо не попадались. Во всех магазинах Чип натыкался либо на полное отсутствие авокадо, либо на твердый точно орех плоды. В конце концов, спелые авокадо нашлись, но размером не превосходили лайм, а стоили по 3,89 за штуку. Он долго стоял с пятью плодами в руках, соображая, как быть, положил их на прилавок. Снова взял, снова положил и никак не мог решиться. Его охватил приступ судорожно ненависти к Денису. Какого черта она, играя на его чувстве вины, заставила пригласить родителей на ланч? Можно подумать, Чип всю жизнь питался исключительно салатом из дикого риса и тортеллини. Но больше ничего в голову не приходило, ни одного рецепта. Около восьми вечера он вошел в потребительский кошмар. Все по шикарной цене, на Гранд-стрит. Испарение дымкой затянули небо, тяжелый горячий ветер дул со стороны Гудзона, элита Сохо и Трайбеки потоком вливалась в обрамленной полированной сталью двери кошмара. Мужчины выглядели по-разному. Зато женщины, как на подбор сплошь худощавые и 36-летние, Многие ухитрялись сочетать худощавость с беременностью. После стрижки под воротником зудело, и Чип чувствовал себя неловко в толпе изысканных дам. Однако прямо за дверью кошмара он углядел коробку с зеленью. Щевель из белиза — девяносто девять центов. Он вошел в супермаркет, взял корзину, бросил в нее пучок щевеля. Девяносто девять центов. Над стойкой кофейного бара бежали по экрану данные. Общая выручка за текущий день, прибыль за текущий день, планируемые выплаты дивидендов за квартал, неофициальная, не влекущая за собой обязательств, оценка по результатам минувшего квартала только для общего сведения, а также продажа кофе здесь. Лавируя среди тележек и антенн сотовых телефонов, Чип добрался до рыбного отдела, где, словно дивный сон, его дожидался дикий норвежский лосось, пойманный на блесну. По разумной цене. Чип ткнул пальцем в средних размеров филе, а на вопрос продавца «что еще?» ответил резко даже заносчиво «это все». Филе в красивой бумажной обертке, как гласила наклейка, стоило семьдесят восемь сорок. К счастью, это открытие поразило Чипа настолько, что он даже не стал протестовать, с опозданием сообразив, что цены в кошмаре указывали за четверть фунта. Два года назад, да что там, Два месяца назад он бы так не вляпался. «Ха-ха!» — сказал он, покачивая филе за семьдесят восемь долларов на ладони, словно бейсбольную перчатку. Отошел в сторонку, присел на корточки, якобы поправляя шнурки, запихал лосося под кожаную куртку и свитер, а свитер заправил брюки и выпрямился. «Папочка, я хочу меч-рыбу!» Послышался за спиной тоненький голосок. Едва Чип сделал шаг, как тяжелая рыбина выскользнула из-под свитера в штаны. Прикрыла пах, точно гульфик. «Мама! Меч рыбу!» Чип прижал ладонь к промежности. Филе болталось между ног, словно переполненный, отсыревший подгузник. Он подтянул его ближе к пупку, понадежнее подоткнул свитер, застегнул молнию на куртке до самого горла и целенаправленно устремился сам, не зная куда. К стеллажу с молочными продуктами. На банках с французской сметаной значилась цена, предполагавшая доставку на сверхзвуковом самолете. Подойти к более доступной отечественной сметане мешал парню в бейсболке. Во всю глотку, оравший в сотовый телефон, меж тем как девочка, его дочь, скорее всего, обдирала фольгу, которой были запечатаны полулитровые упаковки французского йогурта, уже пять или шесть обезглавила. Чип наклонился, пытаясь дотянуться до полки за спиной парня, но мешало брюхо-филе. «Извините», — сказал он. «Человек с телефоном отошел походкой лунатика». «К черту! Я сказал, к черту! Мать всего так! Нет, сделка не завершена, ничего не подписано. Я этого засранца еще на тридцать пунктов опущу, вот увидишь. Лапочка не обрывай, за них платить придется. Я сказал, завтра цена еще упадет. Никаких сделок, пока рынок не рухнет. Ничего не покупать, ничего, ничего, ничего!» Приближаясь к кассам с четырьмя правдоподобно выглядевшими предметами в корзине, Чип издали заметил волосы, блестевшие, точно новенькая монета. Это могла быть только Иден Прокуро. Худощавая, 36-летняя, лихорадочно-энергичная. Ее маленький сынишка Энтони сидел на магазинной тележке спиной к горе омаров, сыров, копченостей и икры.